Одно, что мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, это была его вспыльчивость в соединении со старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предосудительного. Но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился». Однажды летом из Богучарова был вызван староста, заменивший умершего дрона, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях. Николай вышел к нему на крыльцо, и с первых ответов староста в сенях послышались крики и удары. Вернувшись к завтраку домой, Николай подошел к жене, сидевшей низко опущенной над пяльцами головой и стал рассказывать ей по обыкновению все то, что занимало его в это утро, и, между прочим, и про богучаровского старосту. Графиня Мария краснее, бледнее и, поджимая губы, сидела все так же, опустив голову, и ничего не отвечала на слова мужа. «Эдакой наглый мерзавец», — говорил он, горячась при одном воспоминании, — «Ну, сказал бы он мне, что был пьян, не видал!» «Да что с тобой, Мария?» — вдруг спросил он. Графиня Мария подняла голову, хотела что-то сказать, но опять поспешно потупилась и собрала губы. «Что ты? Что с тобой, дружок мой?» Некрасивая графиня Мария всегда хорошела, когда плакала. Она никогда не плакала от боли или досады, но всегда от грусти и жалости. И когда она плакала, лучистые глаза ее приобретали неотразимую прелесть. Как только Николай взял ее за руку, она не в силах была удержаться и заплакала. «Николай, я видела, он виноват». «Но ты, зачем ты, Николай?» И она закрыла лицо руками. Николай замолчал, Багрова покраснел, и, отойдя от нее, молча стал ходить по комнате. Он понял, о чем она плакала. Но вдруг он не мог в душе своей согласиться с ней, что то, с чем он жился с детства, что он считал самым обыкновенным, «Было дурно. Любезности — это бабьи сказки, или она права?» — спрашивал он сам себя. Не решив сам с собою этого вопроса, он еще раз взглянул на ее страдающее и любящее лицо и вдруг понял, что она была права. А он давно уже виноват сам перед собою. Мари. Сказал он, тихо подойдя к ней. «Этого больше не будет никогда. Даю тебе слово». «Никогда», — повторил он дрогнувшим голосом, как мальчик, который просит прощения. Слезы еще чаще плелись из глаз графини. Она взяла руку мужа и поцеловала ее. «Николай!» «Когда ты разбил каме?» Чтобы переменить разговор, сказала она, разглядывая его руку, на которой был перстень с головой Лаукона. «Нынче». «Все тоже». «Ах, Мари, не напоминай мне об этом». Он опять вспыхнул. «Даю тебе честное слово, что этого больше не будет. И пусть это будет мне память навсегда», сказал он, указывая на разбитый перстень. С тех пор, как только при объяснениях со старостами и приказчиками кровь бросалась ему в лицо, и руки начинали сжиматься в кулаки, Николай вертел разбитый перстень на пальце и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раза два в год он забывался и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь это было последний раз. — Мари, ты верно меня презираешь, — говорил он ей, — я стою этого. Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться, — с грустью говорила графиня Мария, стараясь утешить мужа. В дворянском обществе губернии Николай был уважаем, но нелюбим. Дворянские интересы не занимали его, и за это-то одни считали его гордым, другие — глупым человеком. Все время его летом с весеннего посева и до уборки проходило в занятиях по хозяйству. Осенью он с той же деловой серьезностью, с которой занимался хозяйством, предавался охоте, уходя на месяц, И на два в отъезд со своей охотой. Зимой он ездил по другим деревням и занимался чтением. Чтение его составляли книги преимущественно исторические, выписывавшиеся им ежегодно на известную сумму. Он составлял себе, как говорил, серьезную библиотеку. И за правило поставлял прочитывать все те книги, которые он покупал. Он со значительным видом сиживал в кабинете за этим чтением, сперва возложенным на себя как обязанность, а потом, сделавшимся привычным занятием, доставлявшим ему особого рода удовольствия и сознание того, что он занят серьезным делом. За исключением поездок по делам, большую часть времени зимой он проводил дома, сживаясь с семьей и входя в мелкие отношения между матерью и детьми. С женой он сходился все ближе и ближе, с каждым днем открывая в ней новые душевные сокровища. Соня со времени женитьбы Николая жила в его доме. Еще перед своей женитьбой Николай, обвиняя себя и хваля ее, Рассказал своей невесте все, что было между ним и Соней. Он просил княжну Марию быть ласковой и доброй с его кузиной. Графиня Мария чувствовала вполне вину своего мужа. Чувствовала и свою вину перед Соней. Думала, что ее состояние имело влияние на выбор Николая. Не могла ни в чем упрекнуть Соню, желала любить ее, но не только не любила, а часто находила против нее в своей душе злые чувства и не могла преодолеть их. Однажды она разговорилась с другом своим Наташей о Соне и о своей к ней несправедливости. Знаешь, что сказала Наташа, вот ты много читала Евангелие. «Там есть одно место прямо о соне». «Что?» — с удивлением спросила графиня Мария. «Имущему дастся, а у неимущего отнимется. Помнишь?» «Она неимущий. За что? Не знаю. В ней нет, может быть, эгоизма, я не знаю. Но у нее отнимется, и все отнялось». Мне ее ужасно жалко иногда. Я ужасно желала, прежде чтобы Николай женился на ней, но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она пустоцвет, знаешь, как на клубнике. Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы. И, несмотря на то, что графиня Мария толковала Наташе, что эти слова Евангелия надо понимать иначе, глядя на Соню, она соглашалась с объяснением, данным Наташей. Действительно, казалось, что Соня не тяготится своим положением и совершенно примирилась со своим назначением пустоцвета. Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей, она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому. Она ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала детей, всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна, но все это принималось невольно, со слишком слабой благодарностью. Усадьба Лысых гор была вновь отстроена, но уже не на ту ногу, на которой она была при покойном князе. Постройки, начатые во времена нужды, были более чем просты. Огромный дом на старом каменном фундаменте был деревянный, отштукатуренный только снутри. Большой поместительный дом с некрашенным дощатым полом был меблирован самыми простыми жесткими диванами и креслами, столами и стульями из своих берез и работы своих столяров. Дом был поместителен с комнатами для дворни и отделениями для приезжих. Родные Ростовых и Балконских иногда съезжались гостить в лысые горы с семьями, на своих шестнадцати лошадях, с десятками слуг и жили месяцами. Кроме того, четыре раза в год в именины и рождение хозяев съезжалось до ста человек-гостей на один-два дня. Остальное время года шла ненарушимо правильная жизнь с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами из домашней провизии.